Глава шестая. Добрые люди. Дождь кончился, день кончился. Мы вошли в Москву, заночевали. Проснулись, собрались и пошли опять. Молч, а словно чужие. Топали по Ленинскому, посматривали на разрозненные группы людей. Обходили гигантские заросшие резкой лужи, больше напоминавшие н а с т о я щ и е болото. Пару раз останавливались на привал. Я никогда не понимал людей, которые могут подолгу обижаться и не разговаривать, не понимал их и теперь. Но говорить с Борисом мне в самом деле было не о чем, и он молчал в ответ. Небо так и не просветлело, дождя больше не было, но и солнце не пробивалось сквозь низкие блеклые облака. Мир вокруг стал серым, потускнел. Под цвет настроения. Город, в котором я родился и вырос, который всегда любил и, как мне казалось, чувствовал, сейчас был незнакомым и холодным. В нем затаилась агрессия. Москва смотрела на меня темными провалами окон, смотрела с настороженностью и непониманием. Город был другим. В этом он чем-то походил на Бориса. Я не знал, как реагировать. Я вообще ничего теперь не знал. А кто знал? Борис? Нет, з н а н и й у него не больше моего, просто он реагирует на происходящее быстрее и резче. На него н а е з ж а ю т он тут же отвечает ударом в челюсть, не задумываясь. А я теряюсь. Может быть, именно потому, что думаю больше, чем надо. Может, правильнее не думать, а реагировать. Ну как тут не думать? Мысли сами лезли в голову обо всем сразу и о многом по отдельности, перепрыгивали с одного на другое и снова бежали по кругу. Я думал о том, что произошло вообще с миром и с нами в частности. Думал об о р и с е много, не мог не думать. Мы всю жизнь с ним ссорились. Сначала в детстве из-за игрушек и п р о ч е й м е л о ч и потом по мере взросления из-за взглядов на жизнь, из-за карьеры. Борис вкалывал на результат. Мне нравилось работать с людьми. Борис не понимал, как можно ставить процесс выше результата. Считал, что получать удовольствие от работы в ущерб доходам. Может только неудачник. Меня удивляло, как можно работать без удовольствия, даже если это приносит солидные барыши. Борис знал, что за деньги можно купить все или почти все. Я не был в этом уверен. От мысли, что продается каждый, вопрос лишь в цене, меня коробило. Для него же это была едва ли не основа веры. Я не понимал и не желал понимать, как можно пользоваться женщинами и менять их, словно перчатки. Борис посмеивался над моей внеземной любовью. И на тем, что я притащил ее в мамину квартиру, да и на тем, что я в свои тридцать пять живу с матерью, тоже смеялся. Хотя чего вроде бы смешного, просто мне так казалось удобно, и мама не оставалась одна. Мы были разными во всем, всегда, очень разными, но мы были братьями. А теперь, сейчас вопрос стоял уже не в мире в о с п р и я т и и не в жизненной позиции, не в игрушках детских или взрослых, неважно. Причина размолвки сидела куда глубже, и размолвка уже выглядела не пустой ссорой, а расколом. Гудтопрямо посреди Ленинского проспекта, поперек дороги между мной и Борисом пролегла глубокая трещина, на дне которой текла магма. Трещина была широкой, но через нее еще можно было перешагнуть ему или мне. Перешагнуть, чтобы снова оказаться на одной стороне. Шестое чувство подсказывало, что перешагивать надо сейчас. Пока трещина не превратилась в пропасть и перешагивать надо мне, Борис сделать шаг первым не станет. Хотя, ведь не бросил же, пришел со мной в город, идет дальше к Арбату. Впрочем, ему сейчас не так важно, куда идти. У него же нет Эли. л От последней мысли с ж а л о с ь в груди. Эля, где она сейчас? Я очень надеялся, что дома на Арбате. Хотел в это верить, верил. Почти видел, что она проснулась в старенькой квартире с окнами не н а в о с п е т у ю о куджавую улицу, а во двор, что сидит там сейчас на широком подоконнике и смотрит на шумящие за стеклом ветви, ждет меня. Конечно, ждет. Я видел ее лицо, мягкую улыбку, легкую, одними уголками губ, от которой на щеках появлялись очаровательные ямочки, и глаза, глубокие, бездонные, по-настоящему добрые. В них я готов был утонуть. Главное, чтобы она дождалась, чтобы с ней ничего не случилось. Поток мыслей замкнулся, выходя на новый круг. Я почувствовал, как пальцы непроизвольно теребят футляр на шее. Вовремя остановил руку, чтобы не вытащить очки. Хватит, надо отвлечься. Я попытался на что-нибудь переключиться. Вариантов выходило не так много. Борис разговаривать со мной не торопился, окружающий пейзаж к перемене мыслей не располагал. Оставалось одно — слушать треп Серова. Серый прицепился к нам утром. Вчера вечером мы успели добраться до Тропаревского парка. Ночевать среди леса мне не хотелось, но Борис решил устроить стоянку, не спрашивая моего мнения. Просто остановился, сошел на обочину, сбросил рюкзак и начал ставить палатку. Впрочем, надо признать, он оказался прав. Во всяком случае, в плане людей бывший парк оказался безопаснее, чем к а м е н н ы е джунгли. Люди здесь не ходили, может боялись, а может смысла не видели. А зверье, если и было, не полезло на огонь. Ночь прошла спокойно. Сюрпризы начались утром. Проснулся я от того, что кто-то возился у входа. Сперва подумал, что это Борис, потом понял, нет. Пока потихоньку крался к выходу и прикидывал, что делать, снаружи что-то произошло. Когда я в ы с у н у л нос из палатки, все было кончено. Борис цепко держал за рукав русоволосого мужика лет сорока. У того был бомжатский прикид и рожа интеллигентного н е у д а ч н и к а п р о п о й ц а По рюкзакам шарился, пояснил Борисов воздух. Мужик тут же возмутился и пустился в пространные объяснения, из которых следовало, что он не собирался воровать, а только хотел чего-нибудь сожрать, потому что очень проголодался. И даже если считать акт пожирания еды ближнего своего воровством, то все равно он не виноват, просто искушать не надо было. В общем, по-любому выходило, что Грешенон в последнюю очередь. Бориса наглый п р о й д о х а почему-то развеселил, и он разрешил тому остаться на завтрак. Русоволосый отказываться не стал. Серый представился он. Серега типа, уточнил Борис. Не, фамилия моя Сергеев. А кличка вперед меня родилась. Серый болтал безумолку, травил байки, рассказывал истории из своей беспутной жизни, напевал какую-то ерунду. Он не замолкал ни на минуту, даже когда ел. Если верить рассказам Серова, то в молодости он успел поработать в политике, был руководителем молодежной организации одной не без известной партии. Пробовал писать рассказы и даже что-то большое. Под это дело начал общаться с литераторами, потом переключился на р о д н о в е р о в С язычниками что ли бухал? – выркнул Борис. Не язычество, – поправил Сирой, – а р о д н о в е р и е Бабушки с в о е й расскажи. Фамильярно заявил Борис мужику, который был старше его лет на десять. Я в детстве с реконструкторами путался. Тоже смешные фрики, но те хоть просто в рыцарей заигрались, а у этих ваших велихренов всех мастей, все в серьез. Ты говоришь, о чем не знаешь? Покачал головой с и р ы й Потому что ты дурак. Но я тебя полюбил, я тебя научу. Почему не знаю? Продолжал забавляться Борис. Знаю. Круглый стол родноверческого бреда, волхвы, жрецы самоназванные, обряды с целью девок засиски ь помять и все такое. Знаю я про ваше неоязычество. Борис говорил зло и дерзко. Я хотел по привычке одернуть, но передумал. В конце концов, пусть один раз нарвется, может получит по башке и перестанет на людей как на дерьмо смотреть. Тем более еще большой вопрос, чего он там на самом деле знает. С реконструкторами Тон -то общался, а вот про знакомство Бориса с языческой тусовкой я слышал впервые. с е р ы й я в н о был не согласен, но спорить не стал, просто перевел тему. После завтрака мы поспешно собрали вещи. Борис попытался распрощаться с Серым, но тот неожиданно увязался с нами, так и шел теперь, рассказывая всякую бессмысленную дребедень. Борис прогонять навязавшегося попутчика не стал, уж не знает, чем он при этом руководствовался. Просто позволил тому плестись рядом и все. Меня с е р ы й поначалу раздражал, но к обеду я уже спокойно воспринимал никчемный треп, находя в нем свои плюсы. За пустой б о л т о в нею серого с г л а ж и в а л а с ь наметившаяся между м н о й и Борисом трещина. Молчание больше не давило на психику. А теперь вот нашелся еще один положительный момент. Серый помог мне отвлечься от мрачных мыслей. Не! трещал он, вышагивая впереди рядом с Борисом. Люди в большинстве своем добрые. Вот собирал я как-то подписи для одного кандидата в мандаты. Веселая работа, я тебе скажу. Ходишь по квартирам, всеми правдами и неправдами выжимаешь из людей автографы и паспортные данные. И не просто так, а в поддержку какого-то мужика, чтобы он мог свою кандидатуру на выборы выставить. Так вот, наткнулся я на одну бабку. Мы с ней полчаса на лесенке стояли, разговоры разговаривали, потом в квартиру прошли. Бабка живет на пенсию, видно же, что денег нет. Но все, что есть в печи, на стол мечи. Традиция. Накормила, чаем напоила. Серый мечтательно вздохнул, то ли от воспоминания о гостеприимной старушке, то ли от мысли о домашней еде и чае. Безлобно закончил. Но подпись не дала старая вешалка. Скажи спасибо, что ментов не вызвала. Выркнул Борис. Я бы позвал, если бы ты ко мне со своими закоричками сунулся. А еще скорее в р о г бы дал без всяких ментов. Тебя за подписи не били? Не, помотал головой с е р ы й Люди добрые, если с ними по д о б р о м у Они не только подписи, они последнюю рубашку отдадут, когда с ними говоришь правильно. Так вот идешь по квартирам, где накормят, где ч а ю н а л ь ю т где покрепче, где бутылку с собой пихнут, мол, держи, мужик, работа у тебя вредная. Вредная, усмехнулся Борис. Вредная, политика. Зато теперь ты отстранен от вредной работы. Политика-то ёкс. Ой, я тебя умоляю. В голосе Серова появились наигранные одесские нотки. Мир без политики утопия. Два человека встретились, начали разговаривать. Вот тебе уже и политика. Борис не ответил, только усмехнулся и зашагал дальше. Мы шли по обочине. Если по Киевке можно было идти прямо по шоссе, то по мере приближения к центру двигаться по проезжей части становилось все сложнее. Машин здесь было не в пример больше. Они стояли мертвым ломом, разбросанные по дороге, словно неубранные капризным ребенком игрушки. На крупных перекрестках автомобильная свалка достигала таких масштабов, что варианта оставалось два: либо прыгать по гнилым капотам и крышам, либо уходить на обочину. Мы благоразумно сместились с дороги. Здесь было немного легче, но тоже не свободно. Зелень, что прежде боролась за выживание среди асфальта и бетона в загазованном городе, Теперь не торопливо, но уверенно отбирала свое. Газоны, скверы, бульвары и аллеи заросли. Трава, кусты, деревья цеплялись теперь за каждую трещину в асфальте, куда ветром намело хоть немного земли. Город зарастал. Дома обветшали, краска облупилась, облезла. Стекла, те что остались, помутнели. Другие вывалились из гнивших рам и разлетелись в мелкое крошево. Кое-где из черных провалов окон торчали шевелящиеся на ветру. Останки занавесок, рекламные щиты прогнили, металлические каркасы покрылись ржавчиной, торчали столбики с изувеченными временем дорожными знаками, болтались то тут, то там, оборванные с л о м а н н ы м и ветками и поваленными деревьями черные кишки проводов. Нет, это был не мой город, это был его труп, еще с узнаваемыми чертами, но уже неживой, изменившийся, подернутый тленом. И в своем пылком обещании, которое бросил на прощание Ольги, я тоже был не прав. Людей здесь не было, вернее, были, но не те, от которых можно дождаться помощи. Москва жила по-новому, завидев нас, встречные прохожие чаще всего спешили обойти по широкой дуге, а от то откликов шарахались, сами не окликали. О невероятном количестве человеческих останков я старался не думать. Страшно было даже приблизительно предположить, сколько людей не проснулось. Несколько раз мы видели сумасшедших: мужчина, сидящий на бордюре и посыпающий голову землей, п о л у о б н а ж е н н а я в истлевших лохмотьях девушка, жутким тихим смехом кружащаяся возле мертвого светофора на перекрестке с л а м а н о с о в с к и м Наверное, когда-то она была к р а с и в а Теперь от вида развивающихся на ветру лоскутов платья, едва прикрывающих молодое тело, бросала в дрожь. В голову снова полезли мысли о Бели, я отвернулся. Серый нахмурился, Борис не обратил внимания на несчастную. Время от времени он всматривался в а р к и дворы, подъезды, перехватывая его оценивающие взгляды, я очень скоро почувствовал подступающую параною. Казалось, что из пустых домов и дворов, куда мы не с о в а л и с ь кто-то следит за нами, что жизнь затаилась там внутри и спрятавшиеся люди провожают нас такими же оценивающими взглядами. По спине пробежал холодок. Нет, не думать об этом. Люди добрые. Не могла же смерти и стери охватить весь город. Не могли же все вокруг превратиться в зверей, как Борис. Борзой шел пружиня шаг. Он был напряжен, словно перетянутая струна. И я поймал себя на ощущении, что иду следом за хищником, осторожным, решительным, если надо, безжалостным. От этой мысли трещина между нами кажется разъехалась еще сильнее. Надо сделать шаг, надо перебраться на его сторону, пока не поздно. Хищник остановился, обернулся, посмотрел глазами Бориса на Серого, улыбнулся губами Бориса. Эй, гроза политики. А скажи мне, кто такой Дмитрий Ульянов? Такой дурак, типа тебя. Бесхитростно отозвался Серый. Только в честь него вот эту улицу назвали. Попутчик мотнул головой вправо от перекрестка. Куда убегали разделенные заросшим бульваром полоски потрескавшегося асфальта. Борис хмыкнул, остановился, сбросил рюкзак и достал сигарету. Все, привал. с е р а о пустил на землю палатку, которую доверил ему тащить Борис. Я подошел, скинул рюкзак и уселся на него, отметив, что порядочно устал. Там, говорил и по путчику указал куда-то за деревья. Музей был, биологический, зоологический. и м е н и Дарвина, короче, чучелки всякие. Я там был. Молодец, похвалил Бориса и выпустил в сторону Серого несколько колечек дыма. У них в одной витрине к а ю т а Дарвина воссоздана. Не отреагировал на издевку Серый, присаживаясь на курточки. Стол, на столе карта, чернильница, перо, фигня всякая, полки с книгами, а за книгами пузырь заначен. Жизненно. Дарвин выходит не дурак выпить был. Борис пыхнул сигаретой и благосклонно поглядел на попутчика. Водки хочешь? спросил в лоб. Я закодировался, помотал головой серый. И чего? Пока спал, код забыл. Ухмыльнулся Борис. Сергеев снова покачал головой. Не, водки не хочу, решительно сказал он и добавил: жрать хочу. Для ужина вроде рановато, а для обеда уже поздно. Или ты думаешь, что я тебя просто так кормить буду? Хрен! У меня иж девенцев и без того хватает. Я смолчал, серый насупился, пробубнил. Вообще-то мне казалось, что мы команда. Ну раз команда, то твоя очередь хавку доставать. Бывший политик-язычник посмотрел на него снимым укором, так выразительно, что если бы смотрел со сцены, зал бы уже руко плескал. А если бы в жизни, то тот, на кого был направлен взгляд, просто обязан был раскаяться и заняться благотворительностью. Борис не кается не раздавать добро н у ж д а в ш и м с я явно не собирался серый решительно поднялся хорошо раз мы команда хорошо он резко развернулся и шустро потрусил прочь через несколько секунд его спина скрылась в ближайших кустах куда это он спросил я Борис поглядел на меня как на восьмое чудо света о у кого-то голосовой модуль заработал да пошел ты Разозлился я и отвернулся. Тут же пожалел, что упустил возможность хотя бы попытаться поговорить по-человечески, но было поздно. Борис курил у меня за спиной, дым сигареты сносило легким ветерком в сторону. Он проплывал мимо меня сизым призраком, поднимался, терялся в ветвях, растворялся в прозрачном воздухе. Сверху мягко хлопнуло. Я запрокинул голову, в глаза полетела древесная т р у х а Я зажмурился, поморгал, потёр пальцами веки, стараясь избавиться от цепанувшей сверху дряни. Затем разглядел виновника шума. На дереве сидела здоровенная ворона и косила чёрной бусиной глаза. ч е р т о в а птица! Сейчас бы р о г а т к у Будто подслушав мои мысли, ворона каркнула и, сорвавшись с ветки, полетела туда, откуда мы пришли. Борис докурил. Бычок прочертил в воздухе дымную дугу и спикировал в траву в нескольких шагах от меня. Я слушал город. Москва звучала очень необычно. Не было урчания двигателей, не шуршали по асфальту тысячи подошв и сотни покрышек, не орали автомагнитолы в распахнутых окнах, не звенел трамвай на перекрестке, там, где возвышался за деревьями музей Дарвина, не кричали дети, не г у н д е л у светофора, побирающийся без ноги колека. Не жаловались на дороговизну тетки возле входа в магазин по ту сторону улицы. Зато трещали как безумные насекомые. д о т я в к а л а где-то далеко собака. Хорошо, если собака, а не кто-то посерьезней. Я повел больным плечом и поймал себя на том, что кручу в руках очки. Глупая привычка. Протерев край безрукавки линзы, я сунул оптику обратно в футляр. Борис ковырялся в рюкзаке, видимо, все же решил пообедать. Интересно. Устроит перекус сейчас или подождет Серова. Подождал, хотя ждать пришлось долго. Серый появился минут через тридцать, напевая очередную бессмыслицу. В руках, навязавшийся попутчик, держал мусорный пакет. г о г и я г о г и я Шанандури г о г и я Гамарджоба г е н а ц в а л и Режиссер д а н е л и я Он оборвал песню, если это можно было так назвать, и бросил пакет на землю. Вуаля! Кушайте, не обляпайтесь. Борис недоверчиво посмотрел на пакет, на Серого. Тот с независимым видом уселся прямо на землю, подхватил упакованную палатку и, положив ее на колени, принялся отбивать ладонями ритм. Ополю лиса бежала, перпендикулярно хвост держала. А почему так хвост держал? Вах, потому что хитрый был. Сергей вновь затих и покосился на кусты, из которых пришел. Борис поднял пакет, потряс в воздухе. Это что? Ответить добытчик не успел. Ветви раздвинулись, и нас стало четверо. Мужик, выскочивший из-за кустов, был грозен и решителен. На лице его было написано желание убивать, но ярость мгновенно сошла на нет, уступив место промелькнувшим растерянности, испугу и разочарованию. Давай м а т ь рыкнул мужик. Серый не обратил на него никакого внимания, продолжил напевать. На горе стоит мужик и о р ё т как заводной. Почему как заводной? Потому что завели. Гоги я, гоги я. А ну тихо! оборвал его Борис, в руке которого снова, будто из воздуха, материализовался топор. Повернулся к мужику: Тебе чего, дядя? Тот с досадой покосился на топор, засопел. Я решил не вмешиваться и наблюдал за происходящим со стороны. Мужик явно имел претензии. Не иначе мешок серый у него упер. Это мои сухарики. Наконец п р о п ы х т е л мужик, обиженно под детски оттопырив толстые губы. Вид надутого детины и его к л я н ч а щ и й справедливости голос были настолько нелепы, что я невольно улыбнулся. Какие сухарики? Опешил Борис. Мужик к и в н у л на мусорный мешок. Я ларек на углу вскрыл. Там и так ни хрена нету, только сухарики и жвачка вроде с ъ е д о б н ы Но от жвачки никакого толку и каменная она, а сухари это дрыщ с пёр. Я не пёр, возмутился серый с тем же праведным видом, с каким негодовал с утра, пойманной за руку возле наших рюкзаков. Оно лежало, никого не трогало, я подобрал. Борис повернулся к мужику, на лице светилась дружеская улыбка, но рука крепко сжимала топор. Ну мужик, миролюбиво проговорил он, нечего было бросать свое добро, или оно тебе так нужно было, что разложил посреди улицы. в з г л я д м у ж и к а заметался между топором и мусорным мешком. Ладно, ж а л и л с я Борис, давай пополам. Так нечестно, рассердился тот. Я их нашел. Он тоже. Кивнул на серого Борис. Не жадничай, дядя. Половина лучше, чем ничего. Он запустил в мешок л а п у и стал доставать оттуда пакетики сухарями. Мужик скрипнул зубами. Борис поглядел на выгруженные пакетики, заглянул в мешок и протянул его мужику: "Держи, я тебе даже старое отдам. Только больше не разбрасывайся, а то еще с кем-нибудь делиться придется." На лице Бориса продолжала сверкать дружеская улыбка, но пальцы все так же стискивали топор. Забавность нелепой ситуации улетучилась, как сигаретный дым. Внутри стало неуютно. Убийство в виде с а м о з а щ и т ы я еще мог оправдать, но убийство из-за сухариков, хотя топор в руке мог быть только для о с т р а с т к и или не только. Сейчас мне почему-то казалось, что это уже не игра, все серьезно, очень серьезно. Мужик взял мешок, пробурчал под нос что-то неразборчиво, матерное, и пошел прочь. Борис смотрел, как смыкаются за его широченной спиной кусты, слушал, как шуршат ветки, как удаляются шаги. Когда затих последний шорох, улыбка мгновенно сползла с его лица. Борис развернулся, словно спущенная пружина, складка на лбу заострилась, взгляд сделался бешеным. Борис! – вскрикнул я, ч у я недобро. Рука с топором в з м е т н у л а с ь и резко опустилась, вгоняя лезвие в ствол дерева. В десяти сантиметрах от головы Серого, тот даже испугаться не успел. Борис схватил его за грудки и резко встряхнул, процедил сквозь зубы: "Ты что же это скотина творишь? Сам же сказал, что моя очередь". Оторопел Серый. "Да чего ты? Он же один, а нас трое". Борис разжал пальцы, выпуская попутчика, отошел в сторону, сделанным спокойствием поднял пакетик, дернул за края и захрустел сухарями. Еще хоть раз подобную п о д л я н у устроишь, и можешь считать, что ты тоже один. Понял? Злой ты! Пробормотал серый, поправляя одежду. Люди добрые. Желчно отозвался Борис. Обеда пусть и даже запоздалого не вышло. Мы п о х р у с т е л и сухарями, оставшиеся пакетики распихали по карманам. Голод е почти не утолил, только аппетит разыгрался. Но продолжение трапезы не получилось. Борис закинул рюкзак на плечи и пошел молча, ничего не объясняя, никого не спрашивая, будто все должны были понимать его без слов. Самоуверенность с родни наглости. Но и я, и Серый, не сказав ни слова, подхватили пожитки и двинулись следом. Арбат не с той стороны. Хмуро заметил я, когда мы прошли по улице имени младшего брата вождя мирового пролетариата метров триста. Не топчи клумбы. Отозвался Борис, не оборачиваясь. Ты видел, куда этот сухарями пошел? В кусты? А я видел. п р о и г н о р и р о в а л мои слова Борис. Он по кустам в сторону прошуршал, ветками п о т р е щ а л а потом тихо и сапой по той стороне обратно вернулся и вперед по Ленинскому. Думаешь, у него там друзья? Поинтересовался с е р ы й А ты думаешь, ты один такой? Втроем? п а р и р о в а л Борис. Может, друзья, может и нет, но рисковать не будем. Обойдем немного. И лучше не з л и т е с е р ы й благоразумно подстал и затянул ф а л ь ш и в о Ходы кривые роет, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Впрочем, дальше этой фразы он петь не отважился. Поравнялся со мной и зашагал плечо в плечо. Я молчал, говорить не хотелось. Внутри боролись злость и усталость. Хотелось лечь, закрыть глаза и проснуться тридцать лет назад. Серьезный у тебя брат. Тихо, чтобы слышал только я, заговорил серый. Разный. Хотел сказать грубее, но я постарался быть объективным. Наглец и самодур. Сергеев несогласно мотнул головой. Он лидер. Я тебе скажу, главное в политике найти крепкую руку и хорошо при ней устроиться. А я думал, главное в политике самому стать крепкой рукой. Ерунда! Безапелляционно отрубил серый. Так может рассуждать только дурак или романтик. Ты вот при всем желании лидером не станешь, а ему и становиться не надо. Он уже лидер, потому он о том, как стать крепкой рукой, не думает. Он ей становится. А ты слишком идеализируешь все и других под свои идеалы подогнать пытаешься. Только понять не х о ч е ш ь что если все станут так же наивно на жизнь смотреть. Получится толпа растерянных идеалистов, а без л е д е р а никуда, без паровоза состав с места не сдвинется. Я слышал его. Сперва хотел поспорить, затем передумал. с е р г е е в говорил неожиданно серьезно и, кажется, искренне. В этом т е п е р е ш н е м сером не было ни вороватости, ни дури, ни р а з д о л б а й с т в а Куда чего д е в а л о с ь А ты? спросил я. А я не дурак и не романтик. Я знаю свои возможности. А потому предпочитаю место при лидере, так удобнее, спокойнее и ответственности, если что, сильно меньше. За деревьями темнел облезлый силуэт музея Дарвина. с е р ы й кинул на него мечтательный взгляд, словно его с этим зданием связывало что-то больше, чем воспоминания об экспозиции, к а ю т ы на Бигле, и уставился себе подноги. Борис шагал впереди, не оглядывался, будто находился в другой реальности, в которой нам не было места, или только мне. Ощущение разрастающейся трещины между нами крепло. Надо было сделать шаг, пока еще возможно. Ведь прыгал же между нашими реальностями серый, шустро прыгал. Может быть, он и появился возле палатки сегодня утром лишь для того, чтобы научить меня, как перебраться на ту сторону. На ту сторону чего? п о н и м а н и е жизни? Как думаешь, он может убить? – спросил я. Он способен на поступок, – уверенно отозвался серый. Это было сказано так просто, что мне снова сделалось не по себе. То есть он по-твоему мог убить за сухарики? Не за сухарики! Покачал головой серый. Ты все-таки дурак. Но я тебя полюбил, я тебя научу. Ты думаешь, там все из-за сухариков случилось? Сухарики ерунда. Там совсем в другом дело. В чем? А ты подумай. Предложил Сергеев и устремился вперед, сокращая расстояние до Бориса. Не в сухариках дело, а в чем? Борис в п и с а л с я за Серого, а потом с него же чуть скальп не снял. Тогда выходит вопрос не в том, способен ли Борис убить за пакет сухарей, вопрос способен ли он убить чужого, защищая своего. И получается, что косящий под простачка и трепло Серый просто проверял, можно ли доверять Борису. Не, слишком сложно. Или не слишком? Впереди замаячила еще одна свалка гнилого побитого автотранспорта. Там улица Дмитрия Ульянова пересекалась с проспектом шестидесятилетия Октября. Борис повернул налево и стал пробираться сквозь заросли на другую сторону улицы, никого не предупредив, не обернувшись, знал, что за ним идут, и не считал нужным удостоить идущих своим вниманием. Может, прав серый. И так было нужно, но злило это невероятно. к у с т ы на бульваре разрослись настолько, что п р о д р а т ь с я через них... Безвреда для здоровья казалось невозможным. Я несколько раз получил ветками по физиономии. На другую сторону улицу вылез еще более раздраженным, со свежей царапиной через пол морды. Мы свернули на проспект шестидесятилетней годовщины забытой революции. Посреди зеленел очередной заросший сверхмеры бульвар. По ту сторону торчали ветхие магазинчики с провалинными крышами. За ними возвышалась на гранитном постаменте огромная круглая блямба. Памятник заплесневел, и разглядеть на поверхности круга хитро прищурившегося х о ш и м и н а было теперь весьма проблематично. Давайте на ту сторону, скомандовал Борис. Хоть слово сказал, и на том спасибо. Я направился к переходу, над которым к р е н я с ь на проржавевшем столбе торчала поблекшая литера М. Куда? окликнул Борис. На метро решил покататься. Туда кивнул я. Хоть здесь по кустам лазать не придется. Переход есть. Тебе больше нравится плавать, чем по кустам гулять? Почему плавать? Потому что если в земле выкопать ямку, ее обычно заливают грунтовой водой. Руководствуясь этим принципом, человечество давным-давно изобрело колодцы. Голос Бориса был тошнотворно я з в и т е л ь н ы м Причем здесь? Там не колодец. Фантастики начитался. п р е з р и т е л ь н о фыркнул Борис. Ну-ну. Он был прав, а я нет. Не подумал сразу, а когда подумал, было поздно. Но в тот момент мне очень захотелось его умыть, спуститься под землю и доказать, что он не прав. Я упрямо зашагал к лестнице. Вопреки прогнозам Бориса плыть не пришлось. Воды в переходе было не выше щиколотки, а заходить в стеклянные двери с надписью выхода нет. и смутными силуэтами на полу, ой, как не хотелось, да и не зачем. По сути, Борзы был прав: грунтовые воды никто не отменял, за то, пока люди спали, вырубила э л е к т р о с т а н ц и и кончилось электричество, отключились насосы, сдохли насосы, и вода в считанные дни беспрепятственно разлилась по подземке имени вождя мирового пролетариата, превратив метро в аквариум. Под ногами хлюпала. Сзади ч е р т ы х а л с я серый, жалея, что попёрся за мной. Борис ждал нас наверху с едкой ухмылкой. Сплавали? Не так страшен чёрт, как его Малевич на м а л е в а л Проворчал серый. Ноги промокли? Ничего, на теле быстро сохнет. А могли бы со мной поверху упрямство, достоинство ослов. и д и ты, буркнул я. Борис злил каждым словом, каждым жестом, каждой ухмылкой. Наверное, я от него просто устал. Но он раздражал меня теперь все время, когда был неправ, а когда оказывался прав, бесил особенно. Не потому ли, что его мелкая бытовая п р а в о т а никак не компенсировала н е п р а в о т у моральную? Ведь не может же человек, совершивший смертный грех, отмолить себе п р о щ е н и е поставив дюжину свечек? Борис не ответил, просто повернулся и пошел. Впрочем, далеко уйти он не успел. Из-за угла с г н и в ш е й будки магазинчика. метнулась невысокая фигурка, кинулась Борису под ноги, ткнулась в живот и отпрянула. Тот слегка опешил. Пока двое, большой и маленький, таращились друг на друга, мы с Серым подошли ближе. Борис наконец пришел в себя и громко выругался. Еще бы. Для него и в прошлой жизни до анабиоза любое существо младше восемнадцати было не человеком, а проблемой. Пацану, что налетел на Бориса, было лет семь-восемь, о бодранный, изгвозданный. Он напоминал б е с п р и з о р н и к а из советских книг вроде Республика Шкит. Грязные, с л и п ш и е с я волосы цвета соломы торчали во все стороны, словно распотрошенное гнездо. Голубые глаза смотрели умоляюще. Ты куда летишь, басяк? Как-то наиграно н спросил Борис, словно повторил подсмотренную в кино фразу. п о м о г и т е Пролепетал пацаненок. Чего случилось? Вклинился я. Там папка! Паренек махнул рукой себе за спину. Чего с папкой? Насторожился серый. п а ц а н ё н о к сделал неопределённый жест и сострил такую рожу, что стало ясно: с папочкой точно ничего хорошего. Ну веди! Кивнул я, решив, что на подобные распросы с нет времени. п р е н ё к развернулся и побежал вперёд. Борис поглядел на меня неодобрительно. Ничего, перечешется. Мальчишка отбежал уже на пару десятков шагов, притормозил, обернулся, опять махнул рукой. Туда! И побежал дальше по тротуару вдоль проспекта. Я потрусил следом, Борис и Серый не отставали. Бежать пришлось с полкилометра. Дорога здесь была, на удивление, свободная. На проезжей части застыли всего несколько разбитых машин, значительно больше их стояло у обочины, на вечной теперь же парковке, а тротуар был пуст и неплохо сохранился. Впереди замаячил светофор с тремя потемневшими глазами. Право от проспекта уходила узкая улочка, название которой я не помнил, если вообще когда-то знал. По эту сторону улочки еще шли пятиэтажки, зато на другой стороне в ы с и л с я панельный дом в полтора десятка этажей. Поперек дороги за светофором стоял на спущенных колесах кошелек. Так Борис называл он кассаторские машины. Все это я отметил краем глаза, походя не акцентируя внимание. Паренек вылетел на Т-образный перекресток. И резко в и л ь н у л вправо, проскочив мимо машины. Шустро бегает. Я уже запыхался, а он долго е щ е Пропыхтел на ходу серый. Мальчишка не ответил. Снова свернул, скрывшись за припаркованным у обочины грузовиком. Шаги его стихли. Пришли. Мысль оборвалась. Из-за грузовика выступил крепкий парень лет двадцати пяти с острым взглядом. Мальчишка торчал у него из-за спины. В глазах у пацанёнка больше не было мольбы, скорее любопытство. Рядом хрипло выругался Борис. Я обернулся. Из з а инкассаторской машины вышли ещё двое мужчин, постарше. У одного из них в руках было зажато п о м п о в о е ружье. В груди ухнуло и затихло, пропустив удар. Снова ухнуло. Ты вот при всем желании лидером не станешь. Всплыл в голове тихий удивительно серьезный голос Серого. Зачем? н у зачем я вылез с инициативой и погнал всех за мальчишкой, не расспросив, не разобравшись? Все это пронеслось в голове за долю секунды. Вы чего, пацана обидеть хотели? Спросил тот, что вышел из за грузовика и угрожающе шагнул вперед. Он был высок, еще пара шагов и на виз бы надо мной. Но сейчас меня больше пугал тот, что стоял за спиной с ружьем. А ты его папаша? Осведомился Борис. Мы все тут папаши. Подал голос мужик с ружьем. Я обернулся и посмотрел на него внимательно. Одежда потеряла цвет, обветшала, но узнать в ней форму было несложно. Инкассатор. Ваша машина? Осторожно спросил я. Моя! Кивнул он. У меня слегка отлегло от сердца. Перед нами стоял пусть неполноправный представитель власти, служитель закона, но по крайней мере не бандит. Здесь все теперь мое. Добавил он кассатор, убивая не успевшую угнездиться в сердце радость. Внутри снова завозилась тревога. Машина моя, деньги мои, банк мой. Он указал в сторону панельного дома. Я только теперь заметил, что с торца зеленеет козырьком обшарпанное крыльцо Сбербанка. Зачем мальчика обидели? Никто твоего щенка не трогал. Угрожающе прохрипел Борис. Мужчина вскинул руку с ружьем. х л о п н и в а р е ж к о й крысеныш. Мальчика никто не трогал. Быстро заговорил я. Мы думали, помощь нужна. Если нет, мы пойдем. Никуда вы не пойдете. Допустим, я тебе верю, но твой приятель мне нагрубил. Он извинится. п Обещал о я, понимая, что извиняться никто не будет. п о н и м а ь что говорю ерунду. Но слова лезли сами собой, как и простительный тун. И надежда, что если с людьми говорить вежливо, то можно разойтись мирно. Люди же добрые. Борис стоял напряженный и злой, на меня не смотрел. Взгляд его был прикован к к о н с а т о р у оценивающий взгляд. А ты быстро освоился, Козлина, процедил Борис. Деньги прикарманил, ружишка присвоил, молодца. Только со мной гопстоп не прокатит, понял, чмошник? Глаза мужика с ружьем сузились, превращаясь в щелочки. Закрой рот! Рявкнул он. Видимо, почуял, что теряет инициативу. А то что? Борис н а б ы ч и л с я сутулился, с т а в похожим на приблотненную шпану. Что, если не закрою? Повторил он. б о р з ы й злой, хищник, способный убить. Вот только сейчас убить здесь способен не он один. Инкассатор перехватил ружье и н а ц е л и л с я Борису в грудь. Тот сделал шаг навстречу. В руке возник топор. Как он его незаметно выхватывает? А ну-ка стой, п а с к у д а Прорычал мужчина с ружьем. Второй, что стоял с ним рядом, напрягся. Борис остановился. Будете делать, что скажу? Быстро проговорил бывший перевозчик чужих ценностей. Будете жить, если кто-то станет выёживаться, пристрелю. Ага, о с к а л и л с я Борис. п р и с т р е л и ш ь Ну т а к стреляй! И он сделал шаг навстречу инкассатору. Палец того лежал на спусковом крючке. Борис, заорал я. Стреляй, повторил Борзы, делая еще один шаг. Правило знаешь, гопник, неудавшийся. Достал, стреляй. Палец инкассатора на спусковой скобе дрогнул, дергая металл, спуская что-то смертоносное внутри. Я снова хотел крикнуть, но связки отказали. Я ждал выстрела. Выстрела не прозвучало, но мир взорвался. Борис сорвался с места, словно спусковой механизм сработал у него, а не у ружья. Одним долгим невероятным движением он пролетел к инкассатору, сверкнуло отточенное лезвие, тюкнуло. Коротко пронзительно взвизгнул мальчишка. Я почувствовал, как у меня из груди с сипом с вырывается воздух, которого там уже вроде бы не осталось. Лезвие топора врубилось в лицо инкассатора, брызнуло. Борис отдернул руку. Мертвый хозяин банка повалился на в з н и ч Рядом на землю упало п о м п о в о е р у ж ь ё К нему тут же метнулись с двух сторон серый и подельник убитого инкассатора. Стоять, су-че племя! Хрипло рявкнул Борис. Или еще кто сдохнуть хочет? Мужик замер. Серый подхватил упавшее р у ж ь е распрямился. Я к р у т а нулся на месте, пытаясь осмыслить, что происходит. Парень за спиной застыл на полпути к Борису. В нескольких шагах от меня мальчишка теперь уже с неподдельным страхом сжался к колесу грузовика. Серый стоял с ружьем возле Бориса, переводил взгляд с одного противника на другого. Гоп, стоп! Мы подошли из-за угла, произнес он звенящим от напряжения голосом и истерично хохотнул. Борис склонился над трупом. Инкассатор лежал на спине, лицо было залито кровью, от прорубленной головы расползалась лужа. Пальцы Бориса быстро ощупывали карманы покойника. "Борь", выдавил я, "что ты делаешь?" Он не поднял взгляда не посмотрел на меня. Он был занят. Он сидел рядом и обыскивал человека, которого только что убил. "Ити д надо", сказал он. "Нужно идти, а то мы до твоей бабы никогда так не дойдем." В руке его что-то блеснуло. Борис удовлетворенно крякнул, поднялся и быстро потрусил к кошельку. Мертвеца он забрал ключи. Я понял это, когда Борис остановился возле инкассаторской машины и принялся ковырять замок. Внутри у меня было пусто, глухо, ухоло, словно м е р н о б и л и в огромный барабан в пустом концертном зале. Борис ругнулся, дернул за ручку. Дверь поддалась, и он полез в кузов инкассаторской машины. Я заглянул внутрь. Борис методично перетряхивал мешки. Деньги его не интересовали. Лишь в одном из банковских пакетов он нашел небольшой кейс. Вынул, повозился с запорами и стал подбирать ключ. Что ты делаешь? повторил я непослушными губами. Борис не ответил. Он уже подобрал ключ, вскрыл кейс и теперь распихивал по карманам лежащие внутри золотые побрикушки. Деньги это бумага, брат. Быстро проговорил он. Кто этого до сих пор не понял, клинический идиот. И на меня посмотрел хищник. Я стоял совсем рядом, между нами было всего полшага. И огромная трещина с расходящимися в стороны краями. Трещина, через которую надо было перешагнуть, значительно раньше. А теперь плечо толкнули. Я затравленно обернулся. Держа на и з г о т о в к у обрез спиной к нам стоял серый. Он так и шел спиной, потому и налетел на меня. Двое мужчин по-прежнему не сдвинулись с мест. Видимо, случившееся шокировало их. Да и эти явно были когда-то простыми людьми, а не той мелкой криминальной шушерой, которая кинулась на нас у бензоколонки. Скорее всего, что-то человеческое в них осталось. Барян, тихо сказал серый, валить надо. Ствол гнилой, ржавый совсем. Они, видать, не знают, но он не стреляет. Им только гвозди заколачивать. Тихие слова ударили по ушам, з а г р о х о т а л и л а в и н о й Борис подхватил мешок с деньгами и подошел к краю фургона. Ты ведь знал, прошептал я. Прекрати истерику, брат, п р о и з н е с Борис. Это убийство, пустое убийство и мародерство. Это не самозащита, это это жизнь. Холодно отрезал он. Я отшатнулся, отступил на шаг, потом еще и еще. В ушах громахала лавина, перед глазами все плыло. Я видел только кусок фургона, стоящего на краю Бориса, край трещины, край пропасти бездонной и настолько широкой, что теперь уже не перешагнуть ни мне, ни ему, никогда. Я пятился, цепляясь взглядом за край, потому что надо было за что-то цепляться. А сквозь ревущий, протяжный грохот в ушах пробивался знакомый хриплый голос чужого человека: э т о жизнь привыкай". Так теперь будет всегда. Мы дойдем до Арбата, найдем твою Элю, но дальше все равно будет так. Нет. Сорвалось с губ. Нет. Я развернулся и побежал. Стой! Ударил в спину голос Бориса. Я не остановился. Куда побежал? Я не обернулся. От жизни убежать хочешь? Хрипло долбанул в спину. Дурак! Я не слушал. Я бежал прочь. Встретимся на Арбате. Я бежал от хищника, от убийцы и мародера, от жестокого, беспринципного зверя. У меня больше не было брата, хотя позади остался человек, который по какой-то странной причине выглядел как брат и говорил голосом брата. Споткнувшись, я невольно обернулся. Борис стоял возле инкассаторского фургона с банковским мешком в руке. Рядом замер серый с обрезом. Лицо Бориса было злым, очень злым. словно он отчаянно давил что-то, что сидело внутри и рвалось наружу и вырвалось. А вы что же? Ярос т н о зарало о н срываясь на знакомый хрип. Чем он вас напугал этой гнилушкой? Или может купил? Борис развернул мешок, запустил п я т е р н ю внутрь и выхватил ворох купюр. Этим, да. Он размахнулся и с силой швырнул пачку. Банкноты в з в и л и с ь вверх, развалились, рассыпались веером. Разлетелись, кружась и осыпая асфальт, как подкинутый в небо букет осенних листьев. На летай, подешевело! С надрывом прорал о Борис и швырнул вторую пачку. Двое, что до этого стояли как с о л я н ы е столпы, бросились собирать деньги. Мальчишка осторожно отлип от колеса. Я развернулся и стремглав бросился прочь, больше не оборачивался. Бежал неведомо куда по петляющие у л и ц е название которой не помнил. Бежал, несмотря на подступающий вечер и долбивший о спину рюкзак, несмотря на усталость и боль в груди, не то от быстрого долгого бега, не то от осознания потери. У меня больше никого не было, только Эля, да и та неизвестно где, неизвестно с ж и в а л и Далеко впереди замаячили человеческие фигуры. Я метнулся влево, во двор, заставленный ржавыми машинами. Не разбирая дороги, побежал через детскую площадку с гнилыми скамейками, развалившимися качелями и проржавевшей горкой. Снова свернул. Дома остались сзади, меня обступили деревья. Лес? Откуда здесь лес? Хотя почему нет? Если кругом д и к о с т ь если закон н ы джунглей должен быть лес, дикий, безжалостный, пусть даже из стекла и бетона. Впереди вырос холм. Я взлетел на вершину, скатился вниз. Деревья кончились. Вокруг справа и слева замелькали рыжие боксы-гаражи, бетонный забор, ворота, будка со шлагбаумом, завод, проходная. Куда меня занесло? Я сбавил темп, перешел на шаг, сипло дыша, подтянул лямки рюкзака. Сумерки сгустились. Сколько я бежал? Куда? Неважно. Я знал главное. От кого? Серый был прав. Я никогда таким не стану. А б о р и с у не нужно было остановиться, он всегда таким был. Заборы г а р а ж и остались за спиной, щ е р б а т ы й асфальт сменился газоном. Я прошагал еще немного и остановился. Дорога круто уходила вниз. Там в темноте чернела вода, из которой торчали товарные вагоны и цистерны. Рельсов видно не было. Вода затопила состав посередину колеса. Вагоны высились над чернильной гладью огромными мертвыми махинами. Внизу х л ю п а л о а еще откуда-то из за состава доносились негромкие голоса, судя по тембру, мужчины, несколько, но они не спорили, не ругались, скорее просто беседовали. Голоса звучали с той мягкостью, с которой течет разговор в теплой компании на уютной кухне. Обойти? Да какого чёрта? От жизни не убежишь, в этом Борис прав. Я начал неторопливо спускаться, стараясь не скатиться по склону. Людей отсюда видно не было. Скорее всего, они меня тоже не видели. Зато услышали. Голоса стихли. Я добрался до низу и с т и х и м шлепанем зашагал к вагонам. Вода захлестнула выше колена, д но б ы л о вязким, словно в болоте. Пахло тухлятиной гнилью и еще чем-то, д о б о л и знакомым. Спиртом что ли? Эй! Раздался в тишине голос громкий, но расслабленный. А ну-ка стой, стрелять буду. Я остановился. В темноте квакочущие расхохотались. Прорезался другой голос: "Из чего стрелять-то собрался, охотник?". "Неважно", благодушно отозвался первый и добавил уже, видимо, для меня: "Эй, отец, если ты студент или псих, пошел нахрен, едрить меня под хвост". "Я не студент", честно признался я. "Педагог что ли?". За вагоном снова заржали, а потом в просвете над с цепами мелькнул от светогне. И проявилась пунцовая рожа с прозрачными глазами. Мужику было лет пятьдесят. Он был упитан и простоват. Не студент? Уточнил он. Студент и замонали. Ну чего стоишь? Заходи, отец, едрить меня под хвост. Гостем будешь.